А может, свет от наиболее удаленных звезд просто до нас пока не дошел? Ольберс решил задачу по-своему. По его мнению, в далеком прошлом светили не все звезды, и в один прекрасный день что-то их все же включило. Эдгар Аллан По в своей пророческой поэме «Эврика» 1848 первым предположил, что свет от самых далеких звезд все еще на пути к нам. В 2003 году был проведен интересный эксперимент — Широкоугольная камера космического телескопа «Хаббл» сфотографировала участок ночного неба, представлявшийся наиболее пустым. Эффективная выдержка снимка составила миллион секунд, около 11 дней. Полученное изображение показало десятки тысяч доселе неизвестных галактик, каждый из которых состоит из сотен миллионов звезд, исчезающих в дальних уголках космоса. Какого цвета Марс? Цвета жженого сахара. Или коричневого. Или оранжевого. А может, хаки в бледно-розовую крапинку. Один из наиболее знакомых нам признаков Марса — красный окрас на фоне ночного неба. Краснота, однако, обусловлена пылью, содержащейся в атмосфере планеты. Поверхность же самого Марса совсем другая история — Первые сенсационные снимки планеты пришли с орбитального аппарата «Викинг-1», ровно через семь лет после знаменитой высадки Нила Армстронга на Луну. На них изображалась огромная красная пустыня, усеянная темными скалами, точь-в-точь -точь, так, как ожидалось. Это сразу насторожило тех, кто во всем привык видеть подвох. Они заявили, что НАСА намеренно подшаманило снимки, дабы придать им привычный вид. Дело в том, что камеры спускаемых аппаратов обоих викингов, достигших поверхности Марса в 1976 году, не делали цветных снимков. Цифровые изображения захватывались в полутоновой шкале, технический термин для черно-белого, а затем пропускались через три цветных фильтра. Регулировка таких фильтров для придания изображению правдивости — штука крайне мудреная и такое же искусство, как и наука. А поскольку на Марсе никто никогда не был, мы не имеем ни малейшего понятия, каков его истинный цвет. В 2004-м Нью-Йорк Таймс заявила, что первые цветные фотографии Марса были опубликованы с легким перебором розового, и последующая корректировка подтвердила, что поверхность планеты по цвету скорее ближе к сженному сахару. Последние пару лет на планете работает американский марсоход Spirit. Самые свежие из опубликованных фотографий, полученных с его помощью, показывают зеленовато-коричневый пейзаж с серо-глубыми скалами и пятнами песка цвета лососины. Вероятнее всего, мы с вами так и не узнаем настоящего цвета Марса, пока кто-нибудь не доберется туда и не расскажет, что видел. В 1887 году итальянский астроном Джованни Скиапарелли составил первую карту поверхности Марса. На светлых участках ученому привиделась сеть длинных прямых линий, которые он назвал каналей, — «протоки». Однако при переводе с итальянского слова каналей неправильно поняли и переименовали в «каналы». Так родились слухи о цивилизации и жизни на Марсе. Считается, что вода на Марсе присутствует в виде пара, а также в ледниковых покровах на полюсах. Но что касается каналов Скиапарелли — то подтвердить их существование не удалось даже с помощью современных космических телескопов. Столица Египта Каир, кстати, получила свое название по имени планеты Марс, по-арабски «Аль-Кахир» — победитель небес. Какого цвета вода? Обычно на данный вопрос отвечают, что у воды нет никакого цвета, что она чистая или прозрачная,